Указал остальным на снег. Все присели. Полотно железной дороги еле виделось сквозь деревья. Стали возвращаться вспугнутые поездом птицы. И ничто, кроме их хлопота, не нарушало тишину. А снег опадал с веток беззвучно и долго сеялся в воздухе. Небо было бледное и только в одном месте пропитанное едким солнечным дымом. Мицель сделалась жарко от колючей шапки, а снимать ее не разрешалось, потому что шапка была белая, как и остальная одежда. И если шапку снять, то рыжие волосы Мицели далеко бы виднелись в лесу. Сначала послышались стуки, раздвоенные лесным эхом. Следом донеслись голоса. Партизаны разговаривали негромко, но по-хозяйски уверенно. И в безмолвии леса Их слышно было хорошо. Одно за другим появились среди ветвей ядовито-оранжевые пятна. Они горели так ярко, что весь остальной мир, только что полный бледных оттенков дымного, жемчужного, сливочного, серебристого, вдруг оказался просто белесым. Двое партизан катились на стальной самоходной тележке. Третий шел, придерживаясь за ее борд и длинным штыком постукивал по рельсам. Жуткие полупонятные слова партизан раздавались совсем рядом. Их едкий цвет оглушал зрение, от него сороконожка ужаса пробегала изнутри живота, и вместе с тем он неумолимо манил, притягивал. Впрочем, Мицель была осведомлена о подобных чарах и без труда удерживалась, замерев. В том месте, где отряд пересек рельсы, тележка медленно поехала вперед, а ходячий партизан остановился, глядя на снег. И вот тут Мицель ужаснулась. Она вспомнила о своих следах. Она быстро оглянулась на Серого. Тот не двигался, глядя пустым и бессмысленным взглядом. Такого Мицель у него никогда раньше не знала. Повернувшись назад, она помертвела. Лицо пуговица партизана глядела прямо на нее. Прошло три секунды тишины. Партизан смигнул и поспешил вслед за остальными. Некоторое время еще продолжалось между деревьями его ядовитое мелькание, но вскоре белизна совсем успокоилась, и уже в ней не было партизан. Мицель перевела дух и виновато взглянула на Серого. Они все равно не пошли бы в лес. «Партизаны никогда не отваживаются на это», — процедил Серый ледяным тоном. Но по смыслу его слова были утешением. Мицель стояла молча, опустив глаза и поджав плечо к замерзшему краешку уха. И на ресницах ее лежал иней, слабые существа. Она знала, не в силах противиться притяжению солярных красок и сами выходят к партизанам из чащи на свою погибель но в сумерках эти чары теряют силу. «Темнеет, пора торопиться», — сказал Серый, и подтолкнул ее туда, где виднелись вопросительные фигуры остальных. Мицель повернулась, и, осторожно ступая по поверхности снега, направилась в чащу, и Серый за ней. Глава вторая. В самом конце ее, будь она фильмом, впервые появился бы зеленый цвет. Мицель знала, что поезд создан для катания земляков. Она так редко видела земляков, и вот теперь, бредя в зимних сумерках, все пытались припомнить, какие лица были у едущих в поезде. Наверное, лица были радостные, еще бы, ведь ехали в поезде. Но ни одного припомнить не удалось, потому что все окошки размазались от скорости. Колян так и говорил, чем быстрее быстрое, тем невидимее оно для медленного. Самые быстрые вещи, свет или мысль, невидимы вовсе, до тех пор, пока не утратят скорость, пока свет не повстречает твердь, а мысль не породит дело. И Мицель понимала, что счастье ехать в поезде — происходит от счастья частичной невидимости, от счастья приближения своих